«Понял?» — спросил меня мой внутренний голос. «А что я тебе, мудаку, говорил?» Артист бросил быстрый взгляд в зеркало заднего вида и взялся за ручник, явно намереваясь юзом развернуть Мазерати в обратном направлении. «И не думай!» — приказал я. «Попали? Значит, попали!» «Старое правило. Сделав ошибку, не торопись ее исправлять!» чтобы в попыхах не наделать новых. Повинуясь знаку, поданному автоматным стволом одним из полицейских с сержантскими погонами, артист съехал на обочину, опустил стекло и дружелюбно поинтересовался. «Доброе утро, командир! Какие проблемы?» При виде эсэсовского роттенфюрера в красноармейской пилотке сержант слегка прибалдел, но бдительности не утратил. «Документы!» потребовал он, подойдя к водительской двери левым боком, так что ствол калаша оставался направленным на артиста. Остальные трое рассредоточились и довольно грамотно страховали товарища. Сержант внимательно просмотрел паспорт и права артиста, заглянул в салон. «Кто ваши пассажиры?» «Друзья, командир». «Прошу всех выйти из машины». «Все-таки Европа — это Европа. Наш ОМОН уже выбросил бы нас на асфальт, да еще и прошелся бы по ребрам ботинками. Так, для профилактики и утверждения собственного достоинства». Мы вышли. Лишь Томас замешкался. Он поспешно извлек из пакета бутылку водки и приложился к ней, верно рассудив, что потом этой возможности может и не быть» а хотелось еще немного побыть свободным. Нам приказали встать лицом к машине и положить руки на крышу. Снорвиста обыскали и разрешили опустить руки. Сержант снова заглянул в салон. «Выходите», — приказал он. «Иду, иду», — звался Томас. Согнувшись в три погибели, он вылез из низкой машины, распрямился во весь свой рост, одернул сюртук и, и расправил смятую гвоздику в петлице. После чего поднял руки, широко улыбнулся и что-то приветливо сказал по-эстонски. Но вместо того, чтобы поставить Томаса к машине и обыскать, все четверо полицейских уставились на него, а у одного, самого молодого, даже рот открылся. Томас снова улыбнулся и что-то сказал по-эстонски, подкрепляя жестом свои слова «Я к вашим услугам, господа». В этом роде. Полицейские опустили автоматы, а сержант почтительно задал какой-то вопрос. В его мягкой речи я уловил лишь одно слово «рэбане». «Совершенно верно. Я, Томас, рэбане», — ответил Томас. Чтобы понять смысл его слов, не требовалось знания эстонского языка. А тут и вовсе началось что-то непонятное. Трое полицейских вытянулись по стойке смирно, а сержант вскинул руку к козырьку форменной фуражки и отрапортовал, надо полагать, представился. Потом произнес недлинную речь. Томас выслушал ее с благосклонным вниманием и протянул сержанту руку. Тот почтительно пожал ее и отступил в сторону, давая возможность остальным полицейским совершить торжественный обряд рукопожатия. После чего все четверо вновь вытянулись по стойке смирно, отдали честь, а сержант поднял над плечом кулак и негромко, но со значением произнес два слова. «И убей меня, Бог, если эти слова были не Зиг Хайль». Томас в ответ тоже поднял кулак к плечу и также негромко, со значением «повторил» — «Зиг Хайль». Сержант вернул артисту документы. «Прошу извинить за беспокойство. Счастливого пути, господа». Полицейские машины разъехались, освобождая дорогу. Артист посмотрел в зеркало заднего вида и сказал «Не понял, твоя машина может ехать быстро?» — спросил Томас. — Так пусть она едет очень быстро. Мазератти с места набирала 100 километров за 4 секунды, а сходу она выскочила за те же секунды на скорость под 200. — А теперь не так быстро, — распорядился Томас. — Следующий пост через 30 километров, а слева поворот к старому кирпичному заводу. Вот он. Заворачивай. Машина съехала с асфальта на проселок, и тут же завязла в песке. Метров триста, которые отделяли ограду завода от шоссе, мы пронесли Мазератте почти что на руках, и когда, наконец, загнали ее под какой-то навес и ввалились в салон, отдуваясь и вытирая с лиц пот, Томас достал из пакета бутылку, пальцем разделил оставшуюся водку пополам и отпил ровно половину, не больше, не меньше.